Сказание о десной руке святого Иоанна Притечи, крестившей Господа. После усекновения беззаконным царем Иродом главы святого Иоанна Притечи, крестителя Господня, его честное тело погребено было его учениками близ могилы пророка Елисея в знаменитом Самарийском городе Севастии. Когда же святой Евангелист Лука проповедуя Христа И, обходя многие страны и города, пришел в Севастию, имея в виду отправиться отсюда, в свой отечественный город Антиохию, то всему апостолу пришло на мысль взять с собой и отнести в Антиохию тело святого Предтечи Иоанна Крестителя. Оно было нетленно и цело, но взять его было нельзя, потому что жители Севастии очень чтили мощи Крестителя и бережно их хранили. Поэтому святой евангелист Лука мог отделить от святого тела предтечи только правую руку, крестившую владыку нашего Господа Иисуса Христа. Ее-то он и принес с собой в свой город Антиохию, как некое драгоценное сокровище, которым он хотел возблагодарить Антиохию за воспитание свое, полученное им в этом городе. С того времени святая рука крестителя с великим благоговением была хранима антиохийскими христианами, ибо от нее совершалось немало чудес. По прошествии долгого времени на царском престоле воссел Юлиан-отступник, который явно отрекся от Христа и кланялся идолам. Он стал преследовать церковь Божию так же, как и языческие императоры, преследовавшие христиан раньше его. И не только гнал и умершлял живых христиан, но восстал с яростью и против умерших. Останки святых, пострадавших за святую веру, он вынимал из гробов и сжигал, а храмы божии и всякие святыни обращал в пепел. Однажды он явился и в Антиохию, частью для того, чтобы принести там гнусные жертвы своему мерзкому богу Аполлону, идол которого находился близ города в местности, именовавшейся Дафни частью для того, чтобы преследовать христиан и сжечь те святыни их, какие ему удалось бы найти. Христиане антиохийские, услышав о его прибытии, поспешили сокрыть святую руку крестителя в одной городской башне, называвшейся Гония, чтобы гонитель не причинил ей бесчестья и не сжег бы ее. Юлиан, явившись в Антиохию и причинив здесь много зла христианам, стал отыскивать руку крестителя, а когда его поиски оказались напрасными, то послал приказ в палестинский город Севастью о том, чтобы все тело крестителя, находившееся там за исключением головы и руки, а равная и гробница с храмом крестителя, были преданы разрушению и огню, что и было исполнено. Так сообщают историки Никифор и Кедрин. Впрочем, блаженный Симеон... Метафраст сообщает, что сожжено было не крестителево тело, а чье-то другое, ибо патриарх Иерусалимский, узнав заблагомерленно о приказе Юлиана, тайно взял из гроба мощи крестителя и послал их на сохранение в Александрию. Вместо них же он положил кости одного мертвеца, и эти последние были сожжены, по словам Метафраста, вместо мощей крестителя с гробом его и храмом. Когда беззаконный тот царь погиб, и истинная вера снова осияла в мире, то и рука святого Претечи была вынута из башни, в кои скрыта была, как бы светильник из-под спуда. Снова христиане стали воздавать ей почитание и снова стали совершаться от нее чудеса, как и прежде. Из этих чудес сообщим о следующем. В пределах Антиохийских гнездился великий и страшный змей, которого язычники обогатворяли и которому, как Богу, ежегодно приносили жертвы. В эту жертву обыкновенно назначаема была особо избиравшаяся непорочная девица, которая и отдавалась на съедение змею. В присутствии всего народа, смотревшего на это зрелище, с особых мест, построенных невдалеке от пещеры, где жил змей. Змей же выползал из пещеры и производил всеобщий ужас своим страшным видом, шипением и широко отверстую пастью. А потом хватал представленную ему жертву и, терзая ее, своими зубами пожирал. Для такой жертвы дочери антиохийских граждан были назначаемы по жребию. В один год жребий этот пал на дочь одного антиохийского христианина. Христианин этот молился слезами Христа Бога и его святого Крестителя об избавлении его дочери от лютой смерти. Когда наступал уже самый день того гнусного праздника, отец с воплями и рыданиями вопиял к Богу и призывал на помощь святого Иоанна Крестителя. В это время он пришел к храму Иоанна Крестителя, где хранилась рука Крестителя, и усердно просил, ключаря, чтобы тот отпер ему дви... храм и пустил его поклониться той честной и святой руке. Сие же делал он с тайной целью, для достижения которой он положил за пазуху несколько золотых монет. Когда он стал совершать поклоны пред ковчегом, в котором была хранима та святая рука, то как бы нечаянно просыпал из-за пазухи золотые монеты. Ключарь, который любил деньги, бросился подбирать монеты, и в это самое время христианин тот, лобызая святую руку крестителя, тайно, откусив зубами один сустав малого перста, спрятал его и, помолившись, вышел, неся с собой сустав пальца. Когда настал тот день, в который девица должна была повинна подвергнуться смерти, и когда народ собрался к полночному часу на позорище, туда явился и отец ведя дочь на съедение змею, и в душе, вознося к Богу молитвы о спасении, и вот выполз из своей пещеры страшный змей, шипящий с раззинатую пастью, и стал подползать к приготовленной для него жертве девицы, чтобы пожрать ее. Но отец не отступал от дочери, призывая на помощь всевидящего спасителя Христа Бога и его крестителя. Когда змей подполз совсем близко и еще шире раскрыл свою пасть, Отец девицы бросил сустав священного перста Крестителя прямо в середину гортани змея. И змей тотчас же и сдох. Девица спасена была таким образом от лютой смерти. Отец же ее со слезами радости громким голосом высылал благодарение Спасителю Богу и Его Святому Крестителю, разъясняя всему народу, какое великое чудо совершил Господь Бог. Народ, присутствовавший на позорище, видя змея мертвым, а девицу, живую и восхваляющую вместе с Отцом Бога, сначала весьма удивились и ужаснулись при виде столь славного чуда, а потом, обрадовавшись, стали прославлять едиными устами единого истинного, живущего на небе и призывающего на смиренных Бога. И началось празднование и торжество великое в Антиохии, ибо множество язычников присоединилось к христианам, У во Христа Бога, на том же месте, где совершилось то великое чудо, создана была церковь, великая и прекрасная, во имя святого Иоанна Крестителя. Рассказывает, что в этой церкви, в день праздника воздвижения честного креста Господня, архиерей воздвигал и честную руку Крестителя. Причем она иногда держалась прямо, иногда же сгибалась. Первая предуказывала на большой урожай хлеба и всяких плодов и овощей, а последнее служило предзнаменованием неурожая и голода. Когда по Божьему попущению арабы завладели Антиохией и всеми ее пределами, то и великое сокровище, честнейшая рука святого великого Иоанна Крестителя, оказалось как бы в плену. Благочестивые цари христианские немало стараний приложили к тому, чтобы взять из-под власти арабов причестную руку течи и иметь ее в своем царствующем городе. Но им долго не удавалось достигнуть этой цели, и они не могли ничего сделать ни золотом, ни иными какими-либо способами. Но в правлении народных братьев Константина и Романа этот дар, более ценный, чем все сокровища земные, получен был следующим образом. Одному антиохийскому диакону по имени Иову внушено было самим Богом вынести святую руку крестителя из-под державы арабской в страну, где сияла благочестивая вера Христова. Так как святая рука то лежала в прекраснейшем храме Антиохии, посвященном имени святого апостола Петра, то Иов стал служить при этой церкви и вошел в дружбу с церковным сосудохранителем, чтобы ему было удобнее исполнить то, что он замыслил. Он много раз покушался склонить сосудохранителя на задуманное им дело, но тот никак не хотел согласиться на это. Тогда Иов однажды устроил большой пир, на который позвал сосудохранителя. Он усердно угощал последнего, и когда тот выпил много вина, тут же заснул. Иов пошел тайно в церковь и, открыв ковчег, взял руку крестителя и спрятал ее у себя. Сосудохранитель, проснувшись поутру, не заметил пропажи. Между тем Иов немало немедля ушел с честной рукой из Антиохии и поспешил к пределам христианского царства, боясь, как бы антиохийским христианам и варварскому правительству не сделалось известным похищение святой руки и как бы за ним не послана была погоня. Однако под охраной Божией, будучи защищен молитвами святого крестителя, он вскоре достиг до христианских владений. Прибыл в Халкидон, он открыл, что хранилось у него, и показал это сокровище, принесенное им из Антиохии христианам. Тот час было донесено об этом благочестивым царям, и они, услышав таковую весть, пред... превышавшую их надежды, исполнились неизреченной радости и немедленно послали в Халкидон свой царский корабль. На этом корабле находились святейший патриарх и некоторые наиболее почтенные сенаторы, которые должны были встретить принесенную руку крестителя и с почетом отнести ее в столичный город. Когда из Халкидона возвращался корабль со святой рукой, которую держал сам патриарх, то цари и весь народ вышли на берег, встречая как бы самого святого крестителя, невидимо приходившего с неба. И воздавали ему почтение поклонениями псалмами и песнопениями, вожжением свечей и кождением. С благоговением, приложившись к честной руке, цари положили ее в свой дворцовой церкви. Это перенесение святой руки крестителя совершалось в новечернее святого богоявления предосвящением воды. И отпразднован был этот праздник, а вслед за ним собор крестителя с великим весельем, В честь высшего между пророками Святого Иоанна Крестителя и во славу самого в Троице Бога от всех славимого и поклоняемого во веки. Аминь.